Глава вторая Аудитория лекционного зала погрузилась в хаос, словно корабль, тонущий в шторм. Панические крики, обрывки фраз, топот — все смешалось в безумный гул. Студенты метались между рядами, хватая сумки и пальто. Их лица были бледными от страха, а глазами они беспокойно искали выход. Окна внушали ужас. Казалось, вот-вот и черви ворвутся внутрь. Тогда спасения уже не будет. Профессор Николаев, обычно собранный и уверенный, теперь выглядел потерянным, как и все остальные. Его серебристые волосы растрепались, а лицо исказило гримаса страха. Голос, прежде внушавший уважение, звучал пронзительно и отчаянно. Все сохраняйте спокойствие! Пожалуйста, не создавайте давку, направляйтесь к выходам! Но толпа не слушала. Паника нарастала. Данила стоял в центре зала, будто парализованный. Мысли в голове хаотично метались, ноги отказывались двигаться. Он поднял глаза. Вокруг царил хаос, не затронувший только одного человека. «Мила!» Она стояла у стены, скрестив руки на груди и наблюдая за происходящим с следяным спокойствием. Ее лицо было полностью лишено страха или паники. Напротив. Губы тронула насмешливая улыбка, словно это был спектакль, а она — зритель. Ее взгляд... Данила знал его слишком хорошо. Презрительный, оценивающий, уничтожающий. Она смотрела на него так, словно он был жалким и ничтожным. — Данила! — резко окрикнула она, и ее призыв прозвучал, как удар хлыста. Полный насмешки и презрения тон заставил его сжаться. Данила поднял голову, твердо встретив ее взгляд. Внутри закипела странная смесь обиды, гнева и горечи. Он хотел отвернуться, но не мог. «Почему ты стоишь, как статуя?» Продолжила она, делая шаг к нему. Ее движения были плавными, как у хищника, подкрадывающегося к добыче. «Ты думаешь, что кто-то придет и спасет тебя? Хотя это в твоем стиле, стоять в стороне и ждать, пока другие все решат». Каждое слово било в цель. Данила молчал, стиснув зубы. Любая реплика стала бы поводом для нового укола. Мила подошла ближе. Он уловил знакомый аромат ее парфюма. Когда-то этот запах казался притягательным, но теперь обжигал и отталкивал. — Что теперь? Собираешься остаться здесь? Или надеешься, что черви тебя пожалеют? Она приподняла бровь, словно ожидая увидеть на его лице слезы или мольбу. «Хотя это логично, ты всегда был трусом!» Его кулаки сжались. Он избегал смотреть на нее, но слова застревали в горле, разрывая его изнутри. Мила наслаждалась моментом, и ее глаза сверкали от удовольствия. «Почему ты здесь?» — хрипло спросил он наконец. Мила фыркнула, словно вопрос был настолько глупым, что не заслуживал ответа. «Почему я здесь? А что?» Она вздернула голову. «Моя семья не успела забрать меня. Решили, что ждать некогда. А ты? Ты просто решил остаться, чтобы еще раз подчеркнуть свою никчемность?» Ее слова были холодны, как лед, но Данила заметил нервные движения ее руки. Она теребила ремешок сумки. Ее глаза иногда на миг становились менее уверенными. «Мила!» тихо сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Нам нужно уходить. Здесь небезопасно». «Спасибо за новость, капитан Очевидность!» усмехнулась Мила. Улыбка на ее лице была натянутой, будто приклеенная маска. Она оглянулась на толпу, потом снова посмотрела на Данилу. «Ты правда думаешь, что мне нужна твоя защита? Ты решил, что я не знаю, что здесь небезопасно? Не смеши меня!» Ее слова прозвучали резко. Но спустя несколько мгновений ее голос изменился. В нем послышался оттенок страха, который она пыталась скрыть. «Я видела их», — тихо сказала она, когда ее глаза сдержались на окне. «Червей. Они захватывают людей. Я видела, как одного схватили на улице. Они как паразит, Данила. Это хуже смерти». Ее слова прозвучали глухо, как удары по пустому металлу, повиснув в воздухе тяжелым облаком. Парень молча смотрел на нее. Впервые он заметил в ее глазах не презрение, а боль. Настоящую глубокую боль, которая вырывалась наружу, несмотря на ее привычную маску высокомерия. После паузы Мила добавила. «Они съели Люсю». Ее нижняя губа дрогнула, а голос стал тише. Эти слова будто раскололи что-то внутри Данилы. Сердце сжалось, мысли спутались. — Что ты имеешь в виду? — спросил он хрипло, как будто чужим голосом. Она вздохнула, с трудом справляясь с охватившими ее эмоциями. — Я видела это Данила. Я шла сюда, когда заметил их, этих червей. Они были повсюду, извивались, ползли. А потом я увидела Люсю. Они сбили ее с ног и... Они ее сожрали. Она кричала, Данил. Она кричала, пока... Ее голос сорвался. Она замолчала, с трудом сдерживая рыдание. Данила почувствовал, как холодный, тяжелый комок образовался внутри него. Люся, их староста в группе, исчезла. Эта мысль билась в его сознании, как похоронный звон. Он посмотрел на Милу. Ее испачканное слезами лицо казалось одновременно хрупким и отчаянным. Светлые волосы спутались, а широко раскрытые глаза выражали смесь страха и горя. В груди Данилы поднялась волна гнева. Но он понимал, что ее причина не мила. Это были черви. Это новая, пугающая, неизбежная реальность. «Нам нужно уходить», — твердо сказал он. Его голос звучал неожиданно уверенно, несмотря на бурю внутри. «Мы не можем оставаться здесь, если никто не дождется помощи. Нужно найти безопасное место». Мила кивнула сжав губы в тонкую линию. Тем временем аудитория, еще недавно наполненная обычным шумом лекций, наполнилась новыми звуками. Низкий, гулкий рев прорезал воздух, нарастающий как предвестник катастрофы. А затем раздался новый звук, влажный, скользкий шелест, от которого становилось дурно. Данилов скинул голову и посмотрел на окна. Снаружи мелькали тени. Сначала медленно. Затем быстрее. Из-за угла здания появился червь. Его склизкое тело блестело в тусклом свете, словно покрытое маслом. Он двигался целеустремленно, а рот, похожий на гигантскую мясорубку, внушал первобытный ужас. Следом за ним выполз второй, затем третий. Они извивались, передвигаясь с пугающей скоростью и постепенно заполняли двор университета. Их были десятки, сотни. Чей-то крик разорвал напряженную тишину. Он обозначил начало хаоса. Люди бросались в рассыпную, оставляя сумки, книги, забывая обо всем. Профессор Николаев пытался перекричать шум толпы, но даже его голос звенел от отчаяния. — Сохраняйте спокойствие! К эвакуационным выходам! Немедленно! Но толпа не слушала. Паника охватила всех. Данила стоял неподвижно, словно прирос к полу. Его сердце бешено колотилось, а тело отказывалось подчиняться. Он смотрел, как один из червей добрался до окна аудитории. Существо ударилось в стекло, оно треснуло, но выдержало. Червь отступил, а затем снова бросился в атаку. Стекло разлетелось на осколки. Существо ворвалось внутрь. Его движения были резкими, как у животных, что могут чуять страх. «Данила!» Странный голос Милы выдернул его из оцепенения. Она стояла в стороне, скрестив руки. На ее лице не было ни страха, ни паники, только холодное презрение. Ее взгляд скользнул по нему, как по чему-то незначительному. «Ты собираешься сидеть здесь, как идиот, или у тебя все-таки хватит смелости что-то сделать?» Ее слова резанули ножом по-живому. Данила устремил взгляд на приближающегося червя. «Нам нужно уходить!» — сказал он, но его голос звучал пусто. Действия сейчас не имели особого смысла. Мила фыркнула, и уголки ее губ тронула усмешка. «Спасибо, капитан, очевидность! А я думала, мы могли бы остаться и дождаться, пока нас сожрут!» Он хотел что-то сказать, но не успел. Червь рванул вперед. Его пасть распахнулась, обнажая влажные зубчатые края. Изнутри его тела выскользнул длинный, извивающийся отросток, который вдруг изменил направление и целеустремленно устремился к лицу одного из студентов. Тот испуганно открыл рот, чтобы закричать, но именно в этот момент скользкий и мощный червь вонзился внутрь. Его тело проникло в горло с ужасающей быстротой, заполняя собой каждый свободный участок. Крик студента оборвался на полуслове, превратившись в хрип, а глаза расширились от ужаса и боли. Вены на его шее набухли. Нечто двигалось внутри. Тело начало судорожно дергаться, и эти конвульсии выглядели как борьба между двумя сущностями — человеком и захватчиком. На мгновение казалось, что студент сопротивляется, но вскоре его движения замедлились, и он застыл. Его голова дернулась, глаза закатились, а затем медленно открылись снова. Уже не человеческие, а стеклянные, лишенные какой-либо жизни. Губы искривились в странной пародии на улыбку, а затем разжались, выпуская короткий вдох, будто червь проверял возможности своего нового тела. Студент, теперь полностью подчиненный воле паразита-захватчика, сделал первый шаг. Его движения были дерганными, неестественными, как у марионетки на веревках. Голова наклонилась под странным углом, А затем он медленно, но уверенно пошел к толпе, двигаясь с механической точностью. Червь внутри полностью овладел телом и разумом, превратив его в очередное орудие в своей армии. «Они!» — мило замялась, и ее лицо исказилось от ужаса. «Они захватывают людей! Беги!» — крикнул Данила, схватив ее за руку. На этот раз она не сопротивлялась. Они бросились к двери, уворачиваясь от мечущихся в панике студентов. Черви прорвались внутрь, и за ними следовали люди, или то, что от них осталось. Лица этих существ были пустыми, но тела их двигались с пугающей скоростью, преследуя тех, кто пытался сбежать. Когда Данила и Мила выбежали из университета, их встретил настоящий кошмар. Двор превратился в хаос. Черви заполнили пространство, превращая людей в своих марионеток. Данила потащил Милу за собой, стараясь держаться в тени и избегать открытых мест. «Куда мы идем?» – прошептала она. Ее голос впервые прозвучал неуверенно. «Подальше отсюда, куда угодно!» – ответил он, не останавливаясь. Они пересекли район университетских общежитий и выбежали на пустую окраинную улицу. Город позади словно замер. На дорогах стояли брошенные машины, из некоторых доносились обрывки радиоэфира. Везде были следы паники, разбитые окна, перевернутые лавки, оставленные вещи. На горизонте виднелся одинокий дом. Старый, обветшалый, он казался заброшенным, но сейчас это было единственным укрытием. Рядом не было ни людей, ни червей. — Туда! — указал Данила рукой. Прячась за машинами и киосками, они добрались до дома. Перед входом Данила остановился, прислушался. Тишина. Он осторожно толкнул дверь, но она предательски заскрипела. «Заходи», — сказал он, пропуская Милу вперед. Внутри пахло сыростью и старым деревом. Пыль лежала повсюду толстым слоем. Данила наспех закрыл дверь и задвинул ржавый засов. Мила молча, оглядев помещение, опустилась на пол, обхватив колени руками. «Думаешь, мы выживем?» Ее голос прозвучал тихо, почти сломленно. Данила присел у стены, пытаясь отдышаться. «Это только начало», — произнес он, глядя куда-то в сторону. Мила взглянула на него. В ее глазах больше не было презрения. Теперь там поселился страх. Сырой, настоящий страх — Отражавшийся и в душе самого Данилы. Он отвел взгляд, не выдержав ее молчаливого укора. Нам нужно отдохнуть, прошептал он. Голос дрожал. Мы не знаем, что там сейчас снаружи. Если мы будем измотаны, то ничего не сможем сделать. Мила лишь кивнула, но ее глаза не отрывались от двери. Она с трудом сдерживала слезы, а ее руки слегка дрожали. Данила видел это но не знал, что сказать. Все, что приходило в голову, казалось бессмысленным. Дом утонул в тишине, нарушаемый лишь скрипом старых досок под ветром. Пыль плавала в лучах света, едва пробивавшихся через грязные окна. Данила с Милой сидели в углу комнаты, стараясь не издавать лишних звуков. На полу перед ними лежал смартфон парня, единственная связь с внешним миром. «Думаешь...» «Есть еще кто-то, кто сопротивляется?» Вдруг спросила Мила, уставившись на телефон. Данила ничего не ответил. Он медленно листал экран, открывая новость за новостью. Интернет еще работал, но в социальных сетях было больше паники, чем информации. В ленте мелькали снимки разрушенных городов. Захваченные улицы и люди с пустыми глазами, двигавшиеся словно марионетки, не выходили из головы Данилы. «Не знаю», — наконец сказал он. «Посмотрим, что говорят в официальных новостях». Он открыл один из новостных порталов. Видео загружалось медленно, каждая секунда ожидания казалась вечностью. Наконец изображение вспыхнуло, и на экране появилась студия новостей. Ведущая в темной одежде выглядела измученной, и ее голос дрожал. «Это специальный выпуск», — начала она, с трудом сдерживая эмоции. Сейчас подтверждено, что черви захватили главные правительственные здания в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других крупных городах страны. Картинка сменилась кадрами с улиц Москвы. Камера, дрожавшая в руках оператора, показывала Кремль. Но сейчас он выглядел зловеще. Десятки червей заполнили Красную площадь. Их скользкие тела блестели в свете прожекторов, которые каким-то чудом работали. Вход в правительственное здание был разрушен, двери выбиты. Изнутри доносились непонятные, пугающие звуки. «Правительство не смогло оказать сопротивление», — продолжала ведущая. «Последние подтвержденные данные говорят о массовом заражении людей в этих зданиях». Мила сжала кулаки. «Вот и все. Ни армии, ни правительство, прошептала она. «Они разом забрали все». Данила ничего не ответил. Экран снова сменился. На этот раз показали Останкинскую телебашню. Она тоже выглядела неузнаваемой. На ее вершине располагалась огромная структура, похожая на гигантский кокон. Поверхность кокона покрывали пульсирующие мембраны. Вокруг извивались черви, будто охраняя и обслуживая эту жуткую конструкцию. На Останкинской телебашне... «Установлен командный пункт червей», — прокомментировала ведущая. «Эксперты предполагают, что это их центральный блок управления. Его установка сопровождалась атакой, полностью уничтожившей телевидение и радио. Мы больше не можем передавать сигналы через эту инфраструктуру». Мила буквально вперилась в дисплей телефона. «Они не просто убивают нас», — сказала она. Ее голос был тихим, но наполнялся горечью. «Они контролируют нас. Людей, информацию, города. Все!» Она закрыла лицо руками. Ее плечи задрожали. Данила хотел сказать что-то утешительное, но слова застряли в горле. Вместо этого он осторожно положил руку ей на плечо. Мила не отстранилась. Для нее это было непривычно — принять его жест. Видео продолжалось. Ведущая говорила о противодействии червям. «В настоящий момент известно о нескольких очагах сопротивления. Однако большинство групп распадается из-за нехватки ресурсов или угрозы заражения. Черви способны захватывать тела людей, превращая их в послушных носителей. Эти носители полностью подчиняются воле червей и выполняют их приказы, координируя захват новых территорий». «Вот и все», — снова пробормотала Мила. Она не закончила, но Данила понял, что она имеет в виду. «Они используют нас против нас же самих», — добавил он, хмурясь. Следующие кадры показывали массовую эвакуацию в одном из европейских городов. Люди бежали, таща за собой детей, сумки, все, что могли унести. На заднем плане виднелись черви, двигавшиеся с пугающей скоростью. «Черви распространяются с угрожающей скоростью. — объясняла ведущая. — Их появление не ограничивается одной страной. Вчера первые случаи были зафиксированы в Лондоне, Париже и Берлине. Пока неизвестно, возможно ли их остановить. Мила резко выдохнула, и ее дыхание стало сбивчивым. — Это конец! — прошептала она слабым, дрожащим голосом. — Нет! — сказал Данила, глядя ей в глаза. Впервые он видел в них страх. Но помимо страха... Там виднелся слабый отблеск надежды. Возможно, она сама еще не осознавала этого. «Это еще не конец. Пока мы живы, это не конец», — повторил он. Она смотрела на него с сомнением, но не возразила. «Нам нужно двигаться дальше», — сказал Данила, убирая телефон в карман. «Они найдут нас здесь. Надо искать других, тех, кто еще не заражен». Мила ничего не сказала. Но когда ее спутник поднялся, она последовала за ним. Ее руки все еще слегка дрожали, но в движениях появилась твердая решимость. Они осторожно выглянули в окно. Снаружи стояла обманчиво густая тишина. Каждый силуэт вдали теперь казался врагом. Данила сжал кулаки. Он не знал, как долго они смогут продержаться, но внутри уже принял решение. «Он не сдастся». И если потребуется, будет бороться до конца. В заброшенном доме не было кромешной тьмы, как он ожидал. Нащупав выключатель на стене и щелкнув им, Данила с удивлением увидел, как в коридоре ожила лампочка. Мягкий свет осветил запыленное, но ну, на удивление уютное помещение. «Электричество работает?» С недоверием спросила Мила, словно боялась, что свет погаснет в ту же секунду. Данила кивнул, оглядывая стены и пол. Дом выглядел давно покинутым, но кто-то явно позаботился о его сохранности. Возможно, это были прежние владельцы или те, кто скрывался здесь после них. «Нужно осмотреть дом», — сказал он, кивнув на дверь, ведущую вглубь. «Если есть электричество, может, найдем и воду?» Мила все еще на стороже пошла за ним. Их ждал сюрприз на кухне. Из крана текла вода. Она была чистой, без ржавчины и запаха. Данила включил воду, подставил ладонь под струю и попробовал. «Вода нормальная», — сказал он, обернувшись к Миле. «Это уже что-то». Мила подошла к окну и выглянула наружу. Штор не было, только грязное стекло. Она убедилась, что их невозможно заметить с улицы. «Ладно», — наконец сказала она, — «вода есть. Но надолго ли? А еда?» «Мы ведь не можем жить только на воде!» Данила начала осматривать кухню. На первый взгляд она казалась пустой. Пыльные банки, обломки посуды, открытые пустые шкафы. Но в углу он заметил массивную деревянную дверь с тяжелым замком. «Похоже, тут есть и подвал», — сказал он, подходя к двери. Мила осторожно подошла ближе. «Думаешь, там что-то есть? Возможно». Замок не был заперт но заржавел от времени. Данила с усилием открыл дверь. За ней обнаружилась узкая лестница, ведущая вниз. Свет из кухни едва освещал ступени. Данила нашел на стене выключатель и щелкнул им. Тусклая лампочка мигнула несколько раз, но зажглась. Они осторожно спустились. Подвал оказался настоящим сокровищем. Вдоль стен стояли полки, аккуратно заставленные консервами, Мешками с крупами, бутылками воды и несколькими ящиками сухих пайков. В углу гудел старый холодильник. Данила резко открыл его. Внутри лежали овощи, завернутые в бумагу, и пакеты с замороженным мясом. «Ты это видишь?» — ошеломленно спросила Мила. «Вижу», — кивнул Данила. «Кто-то явно готовился к такому развитию событий. Или оставил все это, когда сбежал?» Задумчиво добавила она, осматривая полки. Данила взял одну из банок, открыл и понюхал. Консервы оказались свежими, а крышка без следов ржавчины. «Этого хватит на несколько недель», — сказал он, возвращая банку на место. «Даже если придется делиться с кем-то еще». Мила осторожно коснулась одной из бутылок с водой, словно не веря в реальность происходящего. «Это сокровище?» — тихо произнесла она обретая уверенность в завтрашнем дне. Ее голос звучал мягче, чем обычно. «Но почему оно здесь? Кто это оставил?» «Это не важно», — ответил Данила. «Главное, что оно здесь». Они поднялись наверх, взяв несколько банок консервов и бутылку воды. Данила выложил все на стол. Впервые с момента побега Мила выглядела заметно спокойнее. «Это место!» Начала она, оглядывая комнату. «Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Данила усмехнулся, открывая банку фасоли. «Может, нам просто повезло?» — сказал Данила, не оборачиваясь. «Или это место жило здесь жизнью до нас. Главное, что теперь оно наше». Они ели в тишине. Напряжение между ними постепенно спадало, но каждый оставался погружен в собственные мысли. После еды Данила снова взял смартфон. Интернет все еще работал, и он открыл новости. На экране появились фотографии Останкинской телебашни. Над ее вершиной возвышалась та самая странная структура — командный пункт червей. «Это их центр», — тихо повторил он, показывая экран Миле. «Может быть, они управляют всем отсюда?» Мила всматривала снимки, и ее глаза с подозрением сузились. «Если это правда, то это их слабое место», сказала она, и в ее голосе прозвучала твердость, несмотря на усталость, накопившуюся за день. «Мы ничего не можем с этим сделать», напомнил Данила. «Но кто-то может, кто-то должен». Она посмотрела на него, и ее взгляд тут же стал серьезным. «Мы в безопасности здесь», Но мы не сможем прятаться вечно. Эти слова будто эхом прозвучали в его голове. Дом, который еще недавно казался неожиданной находкой, больше не внушал ощущения абсолютной тишины. Теперь, зная о командном пункте червей, Данила начал сомневаться в их собственной безопасности. Он медленно ходил по гостиной, размышляя о том, что делать дальше. Остановившись у окна, он выглянул на улицу. Свет, пробивающийся из дома, отбрасывал на тротуар длинные тени. Мила сидела на старом диване и наблюдала за ним. Наконец, она нарушила тишину. «Данила!» — мягко позвала она. Он обернулся, на его лице читалась внутренняя борьба. «Что?» — рисковато спросил он. «О чем ты думаешь?» Данила замешкался, прежде чем ответить. Он снова перевел взгляд на окно. «О червях, о командном пункте, о, о чем еще думать? О выживании, мило. О том, как остаться живыми в этом перевернутом мире. О том, как бороться, несмотря на то, что шансы крошечные». Но она продолжала смотреть на него с задумчивым, вытянувшимся лицом. «Что мы будем делать дальше?» — тихо спросила она. «Мы не можем оставаться здесь, Данила». «Здесь небезопасно. Здесь нет... жизни. Нам нужно найти других, сражаться, что-то делать». Данила отвернулся от окна и посмотрел ей в глаза. «Я знаю», — сказал он. «Но с чего начать? Где искать других?» Мила поднялась с дивана. Ее глаза загорелись решимостью. «Начнем с того, что узнаем больше. Нам нужна информация, Данила». «Нужно знать, есть ли еще кто-то, кто борется, кто выживает!» Данила достал смартфон и начал листать новостные ленты. Сигнал был слабым, но скорости интернета хватило, чтобы увидеть последние сообщения. В одном из постов упоминалась группа, называвшая себя «Фронтом сопротивления». «Смотри!» — сказал он, показывая экран мили. В его голосе появилась нотка надежды. Эта группа утверждает, что у них есть безопасное место в центре города. Они призывают выживших присоединяться к ним. Однако следом он нашел другой пост. Там утверждалось, что в городах действуют мародеры, которые выдают себя за фронт сопротивления. В сообщении предупреждали, что им нельзя доверять. Они заманивают выживших в ловушки. Мила взяла телефон из его рук, пробежав глазами по тексту. — Видишь? Мы не можем никому доверять. Каждый теперь думает только о себе. А что, если эта группа другая?» Спросил Данила, его голос все еще звучал с ноткой надежды. «А что, если они действительно пытаются помочь?» Мила тяжело вздохнула, вернув телефон ему в руки. «Мы не можем рисковать. Мы не знаем, кто они на самом деле. И не можем просто броситься в их объятия. Нужно быть осторожными, Данила». Он кивнул, переваривая ее слова. В комнате воцарилась тишина, но она больше не казалась успокаивающей. Теперь это была тишина напряженного ожидания, когда решения давались слишком тяжело. Неожиданный вздох Милы разрезал напряженную тишину. Данила посмотрел на нее. В его взгляде читался внутренний конфликт. Он понимал, что она права, но внутри отчаяние жаждало хотя бы крошечной надежды. «Мы не можем оставаться здесь вечно, мило», сказал он, и его голос звучал твёрже, чем он сам ожидал. «Нам нужно найти других, бороться, что-то делать. Мы не можем просто прятаться и ждать, пока они нас найдут». Он снова уткнулся в экран смартфона, лихорадочно прокручивая посты и сообщения. Однако информация была настолько разрозненной и противоречивой, что верить не было смысла ни одному слову. Мила наблюдала за ним, ее лицо оставалось непроницаемым, но в глазах читалась усталость. Данила ощутил, как их общее изнеможение давит на плечи. Ум оставался ясным, но силы, кажется, покидали их. — Ладно, — сказал он, прерывая гнетущую тишину. — Нам нужно передохнуть. Мы ничего не решим, пока не придем в себя. Мила кивнула, соглашаясь. Вместе они перетащили одну из кроватей дома в подвал. Это место казалось наиболее безопасным. Не было окон, а толстые стены создавали ощущение защищенности. Они заранее забаррикадировали дверь изнутри. Старые шкафы, пустые коробки и даже перевернутый стол. Все пошло в ход. Подвал погрузился в глубокую, почти осязаемую тишину. Здесь было холодно. Но усталость взяла верх над любым дискомфортом. Лампа тускло светила над кроватью, издавая едва заметное жужжание. Это был единственный звук в помещении. Даже их собственное дыхание казалось чужим и тревожным. Данила лег на край кровати, ощущая, как холодный воздух пробирается под тонкое одеяло. Мила устроилась рядом, свернувшись калачиком и обхватив колени руками. Они не сказали ни слова. Слишком устали. Вскоре тишина подвала затянула их в тяжелый, но такой необходимый сон.